Часть 2. Метод толкования сновидений. Образец анализа сновидения. Заглавие, данной мною моей книги, само уже говорит о том, с какой традицией связываю я понимание сновидений. Я задался целью показать, что сновидения доступны толкованию, и дополнение – к освещению проблемы сновидения, лишь помогают мне выполнить мою действительную задачу. Предположив, что сновидение доступно толкованию, я вступаю сразу в противоречие с господствующим учением о сновидениях, да и вообще со всеми теориями, за исключением учения Шернера, ибо истолковывать сновидение значит раскрыть его смысл. Заменить его чем-либо, что в качестве полноправного и полноценного звена могло бы быть включено в общую цепь наших душевных процессов. Как мы уже видели, научные теории сновидений не рассматривают проблемы толкования последних, ибо сновидение не является для них вообще душевным актом, а лишь соматическим процессом. Иначе обстоит дело почти всегда с воззрениями на сновидение у широкой публики. Последний считает своим правом быть непоследовательной и, хотя и признает, что сновидение непонятно и абсурдно, однако не может решиться отрицать, какое бы то ни было значение за сновидениями. Руководимая неясным предчувствием, она все же предполагает, что сновидение имеет определенный смысл, быть может и скрытый, и заменяющий собой другой мыслительный процесс, и что речь идет лишь о необходимости правильно раскрыть эту замену, чтобы понять скрытое значение сновидения. Широкая публика старалась поэтому всегда толковать сновидение и пользовалась при этом двумя существенно различными методами. Первый из этих методов рассматривает содержание сновидения как нечто целое и старается заменить его другим, понятным и в некоторых отношениях аналогичным содержанием. Это символическое толкование сновидений. Оно терпит крушение, разумеется, с самого начала, и те сновидения кажутся не только непонятными, но и спутанными, и хаотическими. Примером такого метода служит толкование, которым воспользовался библейский Иосиф для сновидения фараона. Семь тучных коров, после которых появилось семь тощих, пожравших первых, являются символическим замещением предсказания о семи голодных годах в Египте, которые поглотят весь тот избыток, который создадут сытые годы. Примечание. Этот библейский эпизод иронически переосмысливается в строках Гейны. «Заточными коровами следуют тощие, тощими отсутствие мяса». Далеко не все сновидения в Библии имеют столь прозрачный смысл и кажутся искусственными. В частности, Иосиф впервые проявил свой дар толкователя в тюремной камере, где изъяснил смысл сновидений двум слугам фараона, впавшим в немилость — Хлебодару и Виночерпию. Хлебодар уснил, что у него на голове три решетчатые корзины, в верхней из которых всякая пища фараонова, изделия пекаря и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей. Иосиф объясняет, что три корзины соответствуют трем дням, после чего хлебодар будет повешен и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя. В этом толковании наиболее интересно отождествление плоти и хлеба, изделия пекаря. Что касается отождествления числа предметов и числа дней, то народное толкование сохранило этот принцип до настоящего времени. Нам известен случай, когда приговоренный к смертной казни человек увидел во сне покойного отца, который плакал и держал в руках три спички. Видевший сон сам истолковал его так, что жить ему осталось всего три дня.